Как раз в это время на вилле Эсмеральда появился еще один гость, художник Дункан Форбс, их старый знакомый, приехавший в Венецию из Рима. Теперь он стал третьим в их гондоле, ездил вместе с ними на ту сторону лагуны купаться и вообще всюду сопровождал их. Это был спокойный, не очень разговорчивый молодой человек, многого достигший в своем искусстве. Вскоре Конни получила письмо от миссис Болтон. «Я уверена, ваша милость, что вы будете очень довольны, когда увидите, как выглядит сэр Клиффорд. У него просто цветущий вид. Он очень много работает и полон надежд на будущее. Ну и, конечно, он с нетерпением ждет вашего приезда. Без вашей милости дом пуст, и все мы не дождемся того дня, когда вы снова будете с нами». «Теперь относительно мистера Меллерза. Я не знаю, что вам написал о нем сэр Клиффорд, но, насколько мне известно, к мистеру Меллерзу совершенно неожиданно возвратилась жена». Однажды, когда он пришел из леса домой, она сидела на пороге и ждала его. Она сказала, что вернулась к нему и хочет опять с ним жить, так как она его законная жена и не желает никаких разводов. Но он ответил, что не хочет иметь с ней ничего общего и не впустил ее в дом, да и сам не стал входить, а отправился обратно в лес, даже не став открывать дверь. Но когда он затем навернулся домой, оказалось, что туда кто-то вломился, хотя он, конечно, знал, кто это может быть. Он поднялся наверх посмотреть, что она там делает, и нашел ее в постели, в чем мать родила. Он предложил ей денег, но она сказала, что она его жена, и он должен принять ее назад. Не знаю, какая там была между ними сцена, но его мать, которая и рассказала мне все это, и, понятно, была страшно расстроена, говорит, будь то он сказал ей, что скорее умрет, чем снова станет с ней жить. Тогда он взял свои вещи и ушел к ней, к своей матери, Она живет на Тевершельском холме. Там он переночевал, а на утро пошел в лес другой дорогой через парк, даже и близко, не подходя к своему дому. Кажется, он совсем не видел жены в этот день. Но на следующий день она пошла к своему брату Дэну в Бэггерли, где страшно ругалась и кричала, дескать, она законная жена Меллорза, а он постоянно таскает в дом женщин, потому что она нашла флакончик духов у него в комоде. Сигаретные окурки с золотыми кончиками, в куче пепла и что-то еще, точно не знаю что. А потом почтальон Фред Керк будто сказал, что слышал, как кто-то разговаривает в спальне мистера Меллерза однажды ранним утром и видел автомашину на дорожке возле шоссе. Мистер Меллерс продолжал жить у матери и ходить в лес через парк, а его жена оставалась у него в доме. Понятное дело, начались пересуды. И тогда мистер Меллерс вместе с Томом Филлипсом пошли к нему в дом и вынесли оттуда почти всю мебель, постельные принадлежности, ну и все такое, и открутили на насосе ручку, так что она вынуждена была уйти. Но она не стала возвращаться в Стэксгейт, а поселилась у миссис Суэйн в Беггерли, потому что брат ее Дэн не хотел принимать ее. И она все ходила и ходила к дому старой миссис Меллорс, где подстерегала его, и стала всем клясться, что он полез к ней в постель в тот вечер, когда она пришла к нему в дом. Она также пошла к юристу, чтобы тот заставил мистера Меллорса выплачивать ей денежное содержание. За эти годы она сильно раздалась, стала еще вульгарнее, чем была, ну а силы в ней, что у быка. Она ходит повсюду и рассказывает тому же всякие ужасные вещи, как он принимает женщину себя в доме, Как он ужасно вел себя с ней, когда они поженились, какие гнусные мерзкие вещи он с ней проделывал, ну и всякое такое прочее. Страшное дело, каких гадостей может наговорить женщина, когда дает волю своему языку. И какой бы дрянью она сама ни была, всегда найдутся люди, которые поверят ей, и хоть какая-то грязь, а все равно пристанет к нему. Это просто ужасно. Каким грязным животным в отношении с женщинами она выставляет мистера Меллорза, а люди только рады верить всяким росказням о других, особенно если это такие гадости, как это. Она заявила, что не оставит его в покое, пока он жив. Хотя я могу сказать одно. Если он так жутко обращался с ней, почему же она из кожи вон лезет, чтобы вернуться к нему? Хотя, конечно, она приближается к критическому возрасту в жизни женщины, ведь она намного старше его. А когда у этих вульгарных, неуравновешенных женщин начинается климакс, они и вовсе трогаются умом.